Нет, он, он не умом берет, он, он позвоночником опасность чувствует, потому он уходит от всяких проверок. Ведь я все просчитал. У тебя была безвыходная ситуация. Оставалось только дать взятку. Если с тебя не взять, тогда с кого? И после паузы тряхнув головой, Илья с досадой добавил, мне надо было идти к нему вместе с тобой. Все просек с первого взгляда, гад. Всегда мне завидовал. Я ухожу. Стянув кольцо, Маша положила его на край стола. Ты говоришь, говоришь, я не слышу. У меня какой-то нехороший шум в голове. Ничего не поднимаю. Мне нужно домой. Зачем? Опомнившись, Илья подбежал к ней, и сделал попытку обнять, но девушка устранилась. Нет. Вот этого... — Не надо. — А помнишь, о чем я тебя просил утром? Заглядывая ей в глаза, спросил мужчина. — Заранее, простите. Горько усмехнувшись, кивнула Маша. — Нет, у меня не получится. — Что? — Это такое страшное преступление, по-твоему? — Ты презираешь людей. Она опустила ресницы, чтобы не видеть совсем рядом его глаз, сверкающих, пронзительно настойчивых, слишком уж знакомых. Меня тоже. Хотя любишь, наверное, по-своему. Но ты на всех смотришь сквозь какое-то стекло, как на червей в микроскоп. Эксперименты ставишь. Даже не понимаешь, как ты меня оскорбил. По-твоему, все нормально? Что нормально, если я сегодня из-за тебя в церкви каялся? Илья схватил ее за плечи и сильно тряхнул так, что у Маши клацнули зубы. Да ну тебя к черту! Никуда не пущу! Закрою сейчас дверь и ключи у тебя отберу. Хочешь, прыгай в окно. Забирай свои ключи. Вот Бросившись в прихожую, Маша успела схватить свою сумку с подзеркальника до того, как ее саму схватил сзади. Илья, нашарив на дне связку ключей, Маша швырнула их на паркет ⁇ Забирай ⁇ отдай еще кому-нибудь ⁇ Пусти я уйду! Но Илья уже отпустил ее, даже не дослушав. Внезапно встав на колени, он искал что-то на сером давно не натиравшемся паркете. Проследив взглядом за его рукой, Маша тихо ахнула. Рядом с упавшей связкой ключей от квартиры она увидела крохотный серебристый ключ, который безуспешно пытался отделить от щелистой шашки паркета Илья. Присев рядом, девушка опередила его и двумя пальцами подняла с пола крошечную вещицу. Это он. Значит, отцепился и упал в сумку, я даже не знаю, а, -а, -а! в супермаркете из этих пакетов, которые я тащила, прижав в груди. Но как же я не нашла? Я так искала. Заварился в шов. Он маленький. Ну вот, почти все собрали. Поворчал Илья, вставая и отряхивая брюки на коленях. Он протянул руку, помогая подняться Маше, и, мгновение поколебавшись, та все же приняла помощь. Сумка, подвеска, ключ. Браслет тоже вернут, только вот деньги пропали. Если мне начнут хорошо платить за кукол, я их скоро опять заработаю. Маша ответила против своего, воли и тут рассердилась на себя за малодушие. Илья... Все еще держал ее за руку. Девушка шагнула было к двери, но... Он тут же притянул ее к себе. «Постой, послушай». «Можешь мне не верить, но...» Я тогда пошел к Мерзляковой совсем не для того, чтобы заставить дать эти показания. Она меня интересовала в связи с твоим разбитым окном. Хотела с ней поговорить. С Сплетницы на удивление много, замечают отличие от обычных людей. Я представился помощником следователя. Это верно, но историю с девушкой, которая мелькнула на месте преступления, Мерзлякова сама рассказала.